Морозов и его друзья поспешили воспользоваться обмороком выбранной царем девушки и приписали его в глазах Алексея Михайловича падучей болезни, умышленно скрытой родителями Всевложской, при отправлении ее на царский смотр в Москву. Царь вполне поверил своему воспитателю и другу, отменил свой выбор и приказал сослать девушку вместе с отцом в Тюмень в наказание за обман. Новый выбор Алексея Михайловича пал на девицу Марию Линишну Милославскую, тоже незнатного дворянского рода. Бракосочетание с ней совершилось 16 января 1648 года, а через 10 дней после царской свадьбы Морозов уже обвенчался с родной сестрой царицы. От брака с Милославской у Алексея Михайловича было многочисленное потомство. Восемь дочерей и пять сыновей. Из первых шесть были живы после смерти отца, а из сыновей только двое. Царевич Федор и Иоанн пережили отца. Старший сын Дмитрий, умер в раннем возрасте в 1651 году. После его смерти наследником московского престола становился второй сын Алексея Михайловича, царевич Алексей, которому ко времени смерти отца было бы 22 года. Все русские люди, стоявшие близко к царской семье, и даже иностранцы, бывавшие во дворце московского государя, восхищались блестящими способностями этого преемника, тишайшего царя. Воспитанный ревностным сторонником западноевропейского просвещения, боярином Ртищевым, царевич Алексей готовился быть одним из самых образованных государей 17 века. По словам историка того времени, в его библиотеке, грамматики, словари Книги по литературе и географии, карты и земные глобусы чередовались с русскими летописями. В возрасте всего 12 лет он, по свидетельству иностранцев, уже в совершенстве владел латинским языком, составлял на нем стихи, читал классических писателей и изучал философию. Но слабого здоровья хватило ненадолго, В январе 1670 года царевича Алексея, подававшего самые лучшие надежды, не стало. И наследником русского престола был объявлен его младший брат, 14-летний царевич Федор, тоже болезненный от рождения. Царь Алексей Михайлович был нежным отцом и примерным супругом, Его письма к жене и семье из походов, описал он всегда очень много и очень красиво, неизменно дышали глубокой привязанностью и любовью. «Я радуюсь свиданию с вами, как слепой радуется увидеть свет», писал он, например, в ноябре 1654 года, находясь в польском походе и предполагая увидеться с царицей в Вязьме.